Глава 634 «Почему так тревожно на душе?» Звук его голоса породил первое эхо. Звуковые волны ударили в практика в стадии конденсации ци и Лю, которые хотели наброситься на детей. Они задрожали и закашлялись кровью, а потом их силы отшвырнуло назад. В следующий миг их просто разорвало на части прямо в воздухе. Остальные ученики стадии конденсации ци и Лю разделили их участь Они непонимающе застыли в воздухе, а потом просто взорвались фонтаном кровавых брызг. Когда прозвучало второе эхо, три практика стадии возведения оснований с клана Лю побелели, у них возникло чувство, будто в них ударила огромная невидимая рука. Они с дикими криками отлетели назад, в мгновение ока их тела покрылись порезами и ранами, а потом и их разорвало на куски. Третье эхо заставило патриарха клана Лю задрожать, Его до этого самодовольное лицо перекосило гримаса непередаваемого ужаса. Кашляя кровью, он начал пятиться назад. Однако остановить уничтожение своего тела он был не способен. «Это... это...» Перепуганный старик внезапно вспомнил об упомянутом Джан Вэньфан, дорогом госте. «Почтенный пощадите!» Закричал он во всю глотку, но прямо посреди крика о пощаде его разорвало на мелкие кусочки разметав плоть и брызги крови во все стороны. А потом наступила гробовая тишина. Оставшиеся люди на корабле клана Лю были смертными, бледные как бумага, они никак не могли унять дрожь в коленях. Члены клана Джан и даже Джан Вэньфан изумленно смотрели на место, где только что были их враги. Как и люди клана Лю, они в страхе поежились, особенно три практика стадии возведения основания, на которых вообще лица не было. Никто даже представить не мог, какой культивации надо обладать, чтобы уничтожить всех этих людей одной фразой. Причем среди погибших даже был практик начальной ступени создания ядра с такой же культивацией, как у их прошлого патриарха. Эксцентрик зарождения души! Эта мысль вспыхнула в головах всех присутствующих. А Джан Ваньфан дрожала, она и подумать не могла, что приглашенный на борт гость окажется настолько опасным человеком, Изначально она полагала, что это был эксперт стадии создания ядра, но увиденные камня на камне оставила от этой теории. А зная она о культивации Манхау при первой их встрече, тогда, возможно, ей бы просто не хватило храбрости попросить его остаться. Но она возглавляла этих людей, поэтому первое, что она сделала, спустилась на нижнюю палубу и рухнула на колени. «Благодарю вас, почтенный! Только что вы нас!» Дрожащим голосом залепетала она, Остальные, дрожащие от страха члены клана, тоже начали опускаться на колени. «Но-но, пора отправляться дальше», — ответил Манхау из каюты. Проигнорировав корабль клана Лю, Джан Ваньфан повиновалась и приказала смертным членам экипажа вновь положить корабль на прежний курс. Совсем скоро корабль клана Джан вновь шел к своей цели, люди на борту даже боялись разговаривать. В полнейшей тишине они плыли три дня, пока наконец не вошли в четвертое кольцо — где все изменилось. Однако члены экипажа по-прежнему буквально ходили на цыпочках, когда кто-то из них проходил мимо каюты Манхау, он останавливался, низко кланялся, а потом отправлялся по своим делам. За следующие две недели они преодолели значительную часть четвертого Кольца, заметно приблизившись к Святому Острову. Никто не мог понять, почему им не повстречалось ни одно морское чудище или вольный практик. Не говоря уже о практиках пиратах, которыми кишели здешние воды. Возможно, им сопутствовала удача. Манхау исцелил свои раны примерно на 60%. Только сейчас его тело стабилизировалось настолько, что ему больше не нужна была оболочка из холодца. Если ему не придется в ближайшее время сражаться с практиками стадии отсечения души, тогда он будет в порядке. Эти раны нанёс десятый патриарх клана Ван с культивацией по Дао. По этой причине трансформация пурпурного ока настолько неэффективна. Наконец Манхау открыл глаза. После изучения состояния культивации на его губах впервые за долгое время проступила улыбка. Вместо восьми сжатых частей культивации у него их стало семь. Смертоносное давление во время магического поединка с десятым патриархом клана Ван еще сильнее спрессовало его культивацию. «Мой путь к отсечению души уже открыт. Вскоре, если найдется кто-то, желающий заставить меня склонить голову...» «Мне придется стать сильнее, чем он, или кто-либо еще. Он поднялся на ноги, открыл дверь каюты. Впервые за месяц он вышел на свежий воздух. Попугай давным-давно запропастился невесть куда. С его непоседливым характером он не мог долго находиться на одном месте. Как только Холодцу больше не требовалось удерживать тело Манхао, он вместе с попугаем отправился искать приключения. Судя по палящему солнцу, снаружи был полдень. На верхней палубе в нос Манхао сразу ударил запах соленой воды, а лучи солнца обволокли его мягким теплом. Неподалеку играло несколько детей клона Джан. Одним из них был Нань-Эр. Именно он первым заметил поднявшегося на палубу Манхао. Сперва он нерешительно насупился, а потом, вспомнив наказ матери, пересилил страх и поклонился Манхао со сложенными ладонями. «Нань-Эр приветствует почтенного дядюшка. Остальные дети резко обернулись и с нескрываемым страхом посмотрели на Манхао. Произошедшая две недели назад кровавая сцена до сих пор преследовала их в кошмарах. Они тоже спешно сложили ладони и поклонились. При виде детей губы Манхао тронула улыбка. Ему нравились дети. Еще когда он был ученым в выезде Юньцзе, он всегда испытывал к ним некоторую слабость. Спустя столько лет странствий и культивации он обрел долголетие во много раз превосходящий срок, отведенный смертным. За столько лет многие радости и чудеса жизни смертных отдалились от него слишком далеко. При виде детей его взгляд смягчился и потеплел. У всех был совершенно обычный скрытый талант, за исключением ребенка по имени Нань-Эр. Его скрытый талант был немного выше, чем у остальных. «Во что играете?» – с улыбкой спросил Манхао. «Мы играем в прятки!» – нервно ответил Нань-Эр. Остальные дети нервничали еще больше, но они все равно утвердительно закивали. «Он очень хорошо прячется», — храбро сказал один из детей, мальчик 11-12 лет. «Да, точно. Каждый раз, когда он прячется, никто не может его найти». Довольно быстро дети осмелели и начали наперебой ему что-то рассказывать. Манхаус с тёплой улыбкой их внимательно слушал. Изначальная нервозность ребят постепенно рассеивалась. «Дело не в том, что я хорошо прячусь», — серьезно сказал Нань-Эр сердито зыркнув на остальных. «Просто вы слишком глупые, чтобы найти меня!» Услышав это, Манхао рассмеялся. «И где же ты прячешься?» Спросил он с улыбкой. Самые любопытные дети сразу навострили уши. Нань-эр покраснел, явно не зная, как поступить. Ведь если он расскажет о своем месте, где он будет прятаться в будущем. Наконец он осторожно подошел к Манхао и тот взял его на руки. Нань-эр прильнул к его плечу и тихо прошептал на ухо. «Почтенный дядюшка, я всегда прячусь у мамы под кроватью. Ведь надо прятаться там, куда никто не может попасть». «В этом ведь смысл игры, верно?» Глаза Мэн заблестели. Действительно, так оно и было. Если ты играешь в прятки, прятаться нужно там, куда никто не мог попасть. Тогда никому не удастся тебя найти. Если подумать, то он и десятый патриарх клана Ван в каком-то смысле играли в прятки. Именно в этот момент Жан Ваньфан поднялась на верхнюю палубу, Увидев собравшихся вокруг Манхау детей и Нань-Эра у него на руках, она сразу занервничала и тяжело сдышала. «Нань-Эр!» – выдавила она. Она пыталась сохранить фасад спокойствия, но ее голос все равно предательски дрогнул. Манхау поставил мальчика на землю и потрепал его по волосам. «Маленький хитрец!» – похвалил он с улыбкой. Покрасневший Нань-Эр подбежал к матери и спрятался за ее юбку. «Младшая приветствует почтенного!» Облегченно сказала Джан Ваньфан и поклонилась. Манхау кивнул и хотел было что-то сказать, но слова так и не слетели с его губ. Он повернулся и посмотрел куда-то вдаль. Там его божественное сознание обнаружило огромный остров, по размерам скорее похожий на континент. На нем высились горные цепи, в долинах клубился туман, препятствующий проникновению туда божественного сознания. Он лишь поверхностно скользнул по острову, прежде чем вернуть божественное сознание. Из полученной карты Манхао узнал, что их путешествие почти подошло к концу. «Почтенный, осталось полдня пути. На закате мы доберемся до Святого Острова. Еще раз хочу поблагодарить вас за оказанную помощь», — искренне сказала она. «Наш клан долгие поколения будет помнить вашу доброту, почтенный», — пообещала она, сделав реверанс. Она действительно была безмерно ему благодарна, ее сердце оборевало восхищение и трепет. К этому моменту на палубе собрался почти весь экипаж. Они настолько нервничали, что не решались поднять голову и посмотреть на Манхао. Взглянув на Нань Эра, Манхао спросил. «Он собирается присоединиться к секте Блаженной Свободы?» «Да», – спешно ответила Джан Вэньфан. «У моего сына лучший скрытый талант в клане. Секта Блаженной Свободы сейчас принимает в свои ряды новых учеников. Если он сможет выделиться на фоне остальных кандидатов, тогда он обеспечит не только себе хорошее положение в секте, но и поможет всему клану». Секта Блаженной Свободы – самая могущественная секта Четвёртого Кольца. Ее считают Владыкой Кольца, поэтому с ней все боятся связываться. В этой секте очень строгие правила, к тому же там большое внимание уделяется старшинству. Вот почему среди учеников практически нет конфликтов. Государство Сяо. Мысленно протянул Мэнхао. Государство Сяо. Он ничего не сказал и просто устремил взгляд куда-то вдаль. Люди на корабле не решались нарушить опустившиеся молчания, поэтому они в полнейшей тишине медленно приблизились к Святому Острову. Начало смеркаться, в тускнеющем свете остров напоминал огромное чудовище, лежавшее на поверхности моря. Издали он выглядел грандиозно и величественно. Пока корабль приближался к острову, в одном роскошном дворце где-то глубоко в горах сидел старик в даосском халате. Обладающий манерами бессмертного и обликом даоса, старец восседал на троне из белого нефрита. А рядом с курительницей неподалеку стояла невиданная красоты девушка. Зевая, она лениво обмахивала веером курильницу. В погруженном в тишину дворце старик неожиданно вышел из медитации и резко открыл глаза. Старик поежился, при этом его глаза задумчиво заблестели. «Как странно», — сказал он, чувствуя, как у него задергалось века. «Почему мне внезапно стало так тревожно на душе?»